Олтер понял кое-что из этого, когда заглянул в огромную кухню, но пройдёт ещё немного времени, прежде чем юноша поймёт, что и сама система, создававшая высокие каменные замки и вонючие трущобы, жалко приютившиеся под их стенами, тоже действовала не очень-то гладко и слажено. Отец Николас и Олтер спустились вниз по винтовой лестнице и оказались в затхлом проходе. Далее они пройти не могли, путь им преграждала дубовая дверь. Вокруг никого не было, а дверь была заперта на засов с другой стороны. Священник постучал по деревянному щиту, который, видимо, висел именно для этого. К ним поспешил трясущийся человечек небольшого роста, весь покрытый пылью и мукой. Он крикнул им ровным, без интонации, голосом глухого человека. Что вам нужно? Мельник, нам нужно пройти в паттерну нетерпеливо ответил ему отец Николас. По лутьме можно было различить часть замковой мельницы. Каменные жернова неторопливо перемалывали зерно, и постоянный ручеек раздробленного зерна сыпался через отверстие верхнего камня. «Я не могу одновременно делать два дела», – возмутился мельник. «Отец Ник, вы сами знаете, что это невозможно. Мне все время повторяют мука, мели еще больше муки» и всё для того, чтобы хватило муки для этих наглых гостей. Но почему тогда они не пришлют ко мне ни одного лениво зачатовав в грехе лодыря из караульных, который хотя бы следил за дверью? Нет, нет. Они все нужны, чтобы показывать себя там наверху, и поэтому мельнику Хэллу приходится самому следить за дверью. Хэл, внимательно посмотри на этого парня, приказал ему священник. Ему нужно будет возвратиться ночью. И он постучит условным стуком. Три быстрых удара и два медленных. Вот так. Он постучал в дверь, демонстрируя Хэллу условный сигнал. Ты запомнишь? Три быстрых удара и два медленных. Ему не стоит возвращаться после полуночи, Мельник посмотрел на Уолтера. После полуночи сюда никто не сможет войти. Да, отец Ник, я запомнил. Мельник кивнул головой и повторил сигнал, постучав кольцом от ключей по двери три быстрых удара и два медленных. Я не забуду. Олдор покинул замок и перебрался через ров по переброшенному бревну вяза. Узкая потёрна в внешней стене была почти незаметна. Юноша очутился в довольно большом аптекарском огороде, окружённом высокой живой изгородью. Далее простирался общественный выгон, заросший зелёной травой. Там иногда собирался люд чтобы потастизаться в сражении на мечах, пиках и так далее. Здесь же проходила извилистая дорога в деревню Булейр. Олтер думал, что на ней будет много народу, и был поражён, обнаружив, что дорога была почти пуста. Ему встретилось несколько человек, выглядевших весьма мрачно. Они стояли близко друг к другу и тихо разговаривали, не обращая никакого внимания на бродячих фокусников и жонглёров. Рядом со сказителем, который присев на обрубок бревна, пересказывал легенду о добром короле Боргэбеде, собралось не более дюжины равнодушных людей. Жонглёру, которого он видел в замке, также не повезло. Даже танцовщик на проволоке, которому обычно достаётся больше всего внимания публики, сейчас не мог надеяться, что ему станут хорошо бросать монетки. Олтер бесцельно бродил среди этих людей, У него было подавленное настроение. К нему приблизился невысокий человек с согнутой спиной, подмигнул и тихо сказал: "Следуйте за мной, милорд".